изучающий страну путешественник, может получить очень гостеприимный прием у ученого ламы, в течение нескольких месяцев пить с ним чай в домашней обстановке и все-таки уехать с убеждением в полном невежестве своего хозяина. А между тем, он мог бы не только получить исчерпывающие ответы на все интересующие его проблемы, но и научиться еще очень многому, что ему даже и не снилось. Что касается тепла, или же ощущения тепла, развиваемого описанным вышеупражнением, то чем бы это ни было, оно много раз согревало мне ноги и обеспечивало хороший сон, когда я ложилась спать в своей раскинутой среди снегов палатке. Но для непрошедших предварительной тренировки это упражнение чрезвычайно утомительно, так как требует большой затраты энергии. В заключении нужно отметить, что термины, переводимые словами «познание», «знание», «сознание», «рассудок», «дух» на тибетском языке имеют несколько иное значение. Тибетцы различают до 11 разновидностей понятия «сознание», «знание» и имеют для их обозначение три термина. Каждый из этих терминов имеет особый, но только одному ему присущий оттенок смысла. Между тем нам приходится переводить все три слова «сознание». Общепринятый способ проверки степени концентрации сознания во время медитации состоит в следующем. На голову послушника, собирающегося предаться медитации, ставят зажженную лампу. Монахи, живущие отдельно, водружают лампу себе на голову сами. Под лампой следует разуметь маленький медный, иногда глиняный резервуар, имеющий форму чаши на ножке с широким основанием. В этой чаше повещают фитили и наполняют чаши растопленным коровьим маслом. Застывая, масло принимает форму пирога с торчащим из него фитилем. Пока монах сохраняет полную неподвижность, светильник у него на голове держится вполне устойчиво. но при малейшем движении монаха он падает. Так как неподвижность есть следствие полной концентрации, падение светильника свидетельствует о ее несовершенстве. Рассказывает, будто один учитель, поставив таким образом лампаду на голову ученика, удалился и вернулся проверить его только на следующий день. Он застал юношу в позе медитации. Пустая лампада стояла рядом с ним на полу. В ответ на вопрос учителя, ученик, очень плохо уразумевший цель упражнения, сказал, «Лампада не падала. Я сам ее снял, когда она потухла». «Но как вы могли знать, что она потухла или вообще была?» «У вас на голове, если вы действительно достигли концентрации сознания?» спросил учитель. Иногда светильник заменяет небольшой чашкой с водой. В других случаях лама приказывает ученику в конце периода концентрации или до него, или же в какой-нибудь другой момент перенести с одного места на другую чашу до краем, наполненную водой. Испытание считается выдержанным, если во время перехода из чаши не прольется ни капли. Этим способом проверяет степень спокойствия духа. Малейшее его нарушение вызывает движение тела, а даже при легкой дрожи в пальцах вода из чаши выливается. Количество пролитой воды соответствует степени взволнованности духа испытуемого Такова, по крайней мере, теория этого вида тренировки. Приведенная система упражнений распространена по-видимому повсюду на Востоке.